Комендант суда, одетый в форму со знаками различия квд провозгласил «Встать! Суд идет!» Все встали, и судьи заняли свои места. Председательствовал Ульрих, толстяк со свисающими, как у старого пса, щеками и маленькими свиными глазками. Голова его, заостренной макушкой, была наголо выбрита, и его жирный затылок нависал над воротником кителя.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 Интересовавшие гостей из запада бесцветный худощавый див военный юрист И. Т. Никитченко. Никитченко упоминается также в воспоминаниях генерала Горбатова, по свидетельству которого он, по-видимому, был председателем суда, судившего Горбатова. Смотри Новый мир 1964 год, номер четвертый страница 122. В отдельном издании книги Горбатова Годы и войны, Москва, 1965 год, страница 134, это упоминание упущено. Никитченко умер в 1967 году, не понеся никакой ответственности за свою деятельность в годы сталинского террора.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 дела которых подпадали под юрисдикцию коллегии военных трибуналов. При этом приговоры изготавливались заранее. Ежов обычно посылал эти списки лично Сталину, который утверждал предложенную меру наказания. Шелепин на 22-м съезде сообщил, что Каганович до окончания судебных заседаний по различным делам лично редактировал проекты приговоров и произвольно вносил в них угодные ему изменения.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 на полях списка, и изменил на расстрел приговор к тюремному заключению одной из жен врагов народа. В процессе, который теперь предстояло провести Никитченко и его коллегам, приговоры, без сомнения, были частью подготовленного сценария. Эти приговоры были навязаны самим генеральным секретарем.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 Потом эти трое вооруженных людей замерли в позе часовых. В последние дни перед процессом обвиняемые немного прибавили в вес, и им была дана возможность выспаться, все же они выглядели бледными и измотанными. Перед самым судом Егода и Ежов провели совещание с Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым, Бакаевым, Мрачковским и Тервогоняном.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 Практика добавления второразрядных мошенников или якобы мошенников в группе важных политических фигур и одновременный суд над теми и этими, составляющими якобы одну общую группу, техника не новая. Из истории французской революции мы знаем, что в процессе над Дантоном и умеренными 12-го...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 Спросил их по поводу возможных отводов в составу суда и по поводу желания обвиняемых иметь защитников. На два последних вопроса ответом было единодушное «нет». Затем секретарь суда огласил обвинительное заключение. Оно основывалось на материалах январского процесса 1935 года, на котором, как говорилось Зиновьев и его коллеги,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 перечислением имен людей, которые подлежали суду отдельно. Дела Гертика, Гринберга, Ю. Гавена, Карева, Кузьмичева, Константа, Моторина, Павла Ольберга, Радина, Сафоновой, Файфиловича, Д. Шмидта и Эстермана выделены в особое производство в связи с тем, что следствие по этим делам еще продолжается.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 Тем не менее, их можно, вероятно, рассматривать как слабые и жалкие попытки дать понять, что показания эти нельзя считать правдивыми. Настала очередь Пителя. Он сообщил, что согласился принять участие в покушении на жизнь Сталина. Он упомянул о трагедии 1933 года, когда секретарь Зиновьева Богдан покончил самоубийством в знак протеста против чисток партии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 Рабочие Киевского завода «Красное знамя», Сталинградского тракторного имени Дзержинского, члены казахстанских колхозов и ленинградской партийной организации все требовали расстрела обвиняемых, изо дня в день нагнетая напряжение. А утром, 21 августа, «Правда» опубликовала нечто новое.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 Показания Моисея Лурье были того же типа. Он тоже имел инструкции от Троцкого, переданные якобы через оппозиционных немецких коммунистических лидеров Рут, Фишер и Маслова. Он тоже встречался с Зиновием. Он готовил своего однофамильца к различным покушениям. Следующим был назван Тер Вагонян. Он вовлек в дело новую группу, грузинских уклонистов, которые, как хорошо известно, были террористами с самого 1928 года. По-видимому, речь шла о диване и его сторонниках. Но Тервогонян назвал только одну фамилию Акуджава. Тервогонян также сообщил, что вел переговоры со своим близким другом Ламинадзе и с историками троцкистами Зейделем и Фридлиндом.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 Когда закончил последнее слово Фридс Давид, суд удалился на совещание. В совещательной комнате уже лежал приговор, подготовленный Егоды, но должно было пройти положенное время для объявления приговора. Суд вышел глубокой ночью в 2 часа 30 минут. Все обвиняемые были безоговорочно признаны виновными, все были приговорены к смерти.